Глава 24. Вы думали, я вас не переиграю? Апартаменты Небоскреба Адмирал Нахимов был не в духе, и это мягко сказано. Стоило дочери с друзьями приехать в Японию, начался сущий кошмар. Безусловно, он был и до этого, но Петр с легкостью справлялся. Теперь же на нем лежит защита десятка учеников Киим. Он винил себя в такой ужасной организации. Все же он был тут самый старший, и не только по возрасту, но и по статусу. И это в первую очередь бросает тень на его организаторские качества. Как он мог позволить украсть девушку? Почему он не приставил каждому по группе защиты? Наверное, потому что расслабился. После двух отбитых атак он внушил себе, что и дальше будет не сложнее. Враги легко проиграют, а они выйдут победителями. Также Нахимов совершил еще одну ошибку — недооценил соперника. Банальный просчет, который аукнулся ему похищением подруги его дочери. Расслабился старый вояка. Недаром Кутузов говорил, что нельзя ослаблять бдительность. Рано или поздно найдется тот, кто может подгадать момент и нанести болезненный удар, и будет отлично, если он окажется несмертельным. Пора возвращаться боевому адмиралу несокрушимого флота Российской империи. Пусть все дрожат только от одной мысли, что они связались с Нахимовым. Раньше, во времена, когда его любимой дочки еще не было на свете, все знали, что Японское море и Финский залив контролируют Нахимов. Сейчас же его перестали бояться. Да настолько, что позволили себе украсть девушку у него из-под носа. Это непростительно. И проблему надо решать быстро и с максимальной жестовокостью, чтобы знали. Его размышление прервал телефонный звонок. Слушаю! рявкнул адмирал. Да, обнаружили следы? Где? Сизюку, людей туда. Ребята сидели, затаив дыхание, и слушали разговор. Петр понимал, что они тоже волнуются, но сделать ничего не могут. Он посмотрел на свою дочь сидит в кресле напротив окна. И глядит на город. На коленях лежит меч. Даже невооруженным глазом было видно, как вокруг нее слегка искрита аура. Раздался еще один звонок. «Говори!» — ответил Петр. «Что? Это Гава? Отправляй людей!» После того, как он положил трубку, к нему подошел Дима Бердышев. Петр знал его отца. Ростислав Бердышев был довольно сильным графом с мощной магией и предрасположенностью. Пару раз им приходилось пересекаться по роду службы, но потом их дорожки разошлись. Граф Бердышев ушел в бизнес и укрепление своего графства, а Нахимов, в очередной раз, растрафившись так и не смог получить титул князя и продолжил плавать по морям, как граф. «Петр Борисович, что-то не так?» поинтересовался Дима, сев напротив. Но адмирал не успел ответить, как их прервал еще один звонок. И снова другая точка — откуда предположительно поступил сигнал. «Пётр Борисович, они нас хотят запутать!» «Я знаю, Дима, знаю, но не могу не отправить людей!» вздохнул Нахимов. «Вы думаете, что они выдадут себя?» «Это Якудза, скорее всего, так где-то в подвале наркопритона или грязной гостиницы», предположил адмирал. Еще один звонок и опять ложное направление. «Они не могли уехать из города?» сказал Дима но и близко тоже не могут находиться, иначе Миша бы ее обнаружил». Пока Дима с Нахимовым рассуждали, к ним подошла Аня. «Простите, там Света». «Что такое?» — не понял Петр и посмотрел в кресло, где недавно сидела его дочь. Сейчас место пустовало. «Света, она ушла в туалет, но долго не появлялась, и я пошла наверх. Дверь в туалет закрыта, и она не отвечает». Этого было достаточно для адмирала Нахимова. Он в считанные секунды оказался на втором этаже и бесцеремонно выбил дверь. Его обдало легким сквозняком. Вместо стекла зияла аккуратно вырезанная дыра, а к ванне привязана веревка. «Какого черта?» — взревел Нахимов и ударил кулаком в стену, оставив в ней приличную мятину. «Скорее всего, похитители написали ей анонимно и велели явиться одной», — сказал Дима, добежав до туалета. «Цвета, дурочка!» «Что же ты творишь?» — тихо сказал Махимов. А он даже не объяснил дочери, как надо себя вести в таких ситуациях. Хотя он вспомнил тот самый раз, когда похитили уже Свету. Скорее всего, она решила сама совсем справиться, понадеявшись на свою силу. «Я в комнату. Мне надо сделать пару звонков», — сообщил адмирал ребятам и закрыл за собой дверь. Все же первое похищение пару дней назад дало ему пищу для размышлений и он знал как предотвратить беду еще вчера он прицепил артефакт слежки к ее мечу он достал телефон Алло, Дин, включи маячок мне нужны координаты и маршрут район акихабара разумеется я не полный болван чтобы оставлять без присмотра свету и адмирала поэтому подбросил ему детальку болванчика но теперь пожалел что всего лишь одно сейчас же мы шли по следу Фудзивары сана и только прибыли на станцию, на которую они вышли. «Уверен, что они непростые отец с дочкой?» — задал вполне резонный вопрос Антону. «Теперь да». «Почему я был так уверен?» «Просто какой отец будет включать кучу защитных артефактов после того, как поговорить с малознакомым мужчиной? Разве не должно быть наоборот?» «Немного неудобно, что теперь я не могу его слышать, но картинка и самое главное местонахождение мне были известны». «Что за артефакты у этого типа?» — ругалась Лора каждый раз, когда болванчик терял его из виду. Но ежеминутные вливания новой порции энергии быстро находили этого Фудзивару. Уже ясно, что он как-то связан со всеми этими нападениями. Возможно, один из подчиненных главы Якудза. Или сам какая-то большая шишка. «Мне он сразу не понравился!» — фыркнул Фанеров. «Ненавижу япошек. Эта девочка тоже не особо приятная». Как бы то ни было, но фанерова-чуйка даже лучше, чем у меня. Он на инстинктивном уровне понял, что Фудзивара не тот, за кого себя выдает. Вот только Женя, как всегда, показал это в своей манере. Мы поднялись на улицу и теперь шли к тому месту, где был Фудзивара. За это время он успел зайти в какой-то торговый центр и, как и обещал, купил Тихира подарок. Правда, не игрушку, а набор посуды. Странный подарок для девочки, надо, да ладно, не мне судить. Все же ее отец Икудза. Затем он сделал один звонок, который Лора не смогла ни прослушать, ни отследить, что ее очень сильно разозлило. Значит, есть в мире артефакты, которые даже ей пока не под силу. Боюсь представить, сколько она заберет энергии и как много мне потребуется кристаллов, чтобы удовлетворить все ее хотелки». После звонка фудзивара Сан и Тихира поднялись в здание напротив магазина, откуда они вышли. Там мужчина оставил девочку какой-то пожилой женщине и ушел. «Он один», — предупредил я парней. Те только кивнули. Никого не интересовала судьба девочки. Если она не с отцом, значит, не увидит потенциальной смерти своего родителя. Вообще, как бы я ни был погружен в свои мысли и обсуждение всевозможных планов с Лорой, Не обратите внимания на красоту вокруг просто нереально. Это был район для туристов. Куча сувениров, продукции из сериалов и фильмов, целые торговые центры с традиционной японской одеждой. Также и магазины для магов, где продавались необычные формы мечи и доспехи от роботизированных доспехов, вроде тех, что лежали у меня в Широкого, до каких-то уж совсем странных нарядов для девушек, которые прикрывали только грудь и бедра. И от них просто фанило защитными заклинаниями и магаритом. А вот это уже интересно. Наша цель зашла в какой-то непримечательный японский ресторанчик. Внутри стойка, за которой повара готовили для клиентов. Даже сейчас там было достаточно людно. Молча кивнув поварам, Фудзивара-сан прошел за шторку на кухню. Через лабиринты стеллажей он добрался до дальнего угла, в котором стоял большой двухдверный холодильник. «Ага, какой хитрец!» «Ну и как тебе потайное убежище? Или что это может быть?» — сказала Лора. «Расканируй», — приказал я. Оказалось, что там целая сеть многоуровневых ходов и пещер, простирающихся на несколько километров. Целый подземный город. Я обрисовал парням ситуацию, и те согласились, что надо попасть туда же. Сказано, сделано. Через двадцать минут мы добрались до того ресторанчика и зашли внутрь. Теперь надо было пройти через поваров и так, чтобы не вызвать подозрений. «Учитесь», — улыбнулся Антон и подошел к стойке. «Простите», — сказал он на русском языке. «А где тут туалет?» Повара переглянулись и пожали плечами, показывая нам, что не понимают. Пепе, появился рядом с ним Фанеров. Я не отставал и даже показал, что именно мы хотим сделать. Один из поваров хлопнул себя по лбу и ткнул рядом стоящего. Годзины ссать хотят. Покажи им, балда, где туалет, только быстрее. У нас еще заказ на сету Наги Маки, на своем родном, сказал японец. К нам подошел самый низкорослый парень, поклонился и жестом показал следовать за ним. Как только он кнул в дверь, еще раз отвесил поклон и удалился. Всегда прокатывает, улыбнулся Антон. Боюсь даже представить, что за ситуации у тебя были, многозначительно сказал я. Лора же сообщила, что рядом никого нет и можно идти. И вот мы у того самого холодильника. «Охранная система, которая деактивируется только артефактом», — пояснила Лора. «Все же ваше прибытие будет шумным». «Что за херня?» — выдохнул я. «Раньше никто не ставил таких мощных охранных систем. Этот Фудзивара...» «Что-то случилось?» — удивился Женя. «За этой дверью проход. И он на артефакте. Наше прибытие будет известно всем, кто внизу», — пояснил я. «А у нас есть выбор?» Вечно глупый фанеров, без лишних вопросов, взялся за ручку и выдернул дверь с корнем. Я и Антон немного напряглись, но выбора не было. Нам надо поймать Фудзивару сана, и теперь времени в обрез. Мы сбежали вниз по широкой лестнице и оказались в просторном длинном коридоре. Вдоль стен стояли чучела в самурайских доспехах и картины. Довольно необычно для входа в подземные катакомбы, удивился Антон. А? Ага, вперед! Пришлось бежать, чтобы нагнать нашу цель. Я видел намного больше, чем мои спутники. И Фудзивара уже понял, что кто-то идет по его следу. Опа! А это уже интересно. В конце коридора открывались двери, и через них выбегали разные монстры. Видимо, они выступали чем-то вроде охранной системы. А их тут реально дохрена. Даже интересно, как им удалось такое провернуть? Хотя неизвестно, что дальше, потому что баланчик мне нужен был тут. Одна деталька следила за японцем, а другая осталась в апартаментах. На зачистку у нас ушло около десяти минут. Следующее помещение было с разветвлениями, и я без труда указал, куда нам надо следовать. Этот чертов японец водил нас по лабиринту, пытаясь запутать. Но вот не задача. Я видел весь маршрут, и чем больше мы тут гуляем, тем больше мне открывается карта. Как в компьютерной игре, когда туман войны рассеивается. «Еще одна неожиданность...» «Он остановился и ждет нас», — предупредил я. Ребята были готовы к любому повороту. Антон словно долго ждал этого момента, с нескрываемой улыбкой рубил всех, кто попадался у нас на пути. В основном монстров, но также были и несколько отрядов магов, не сильных, но все же. А вот Фанеров, наоборот, только ныл, как он устал. Но от него также летели трупы чудищ, не меньше, чем от младшего Есенина. Выбежали мы в большую пещеру. Судя по всему, тут устраивали бои монстров. Об этом говорили и круглые трибуны, уходящие каскадом вверх, и размазанная кровь. Тут точно монстры сражались с монстрами. В дальней части, в стеклянном коробе, таком же, в котором сидел золотой Джек, я увидел Фудзивару Сана. «Здравствуйте, Михаил, Антон и Евгений», — проговорил он микрофон на чистом русском языке. «Даже не сомневался, что вы догадаетесь» и на его лице появилась фирменная добрая улыбка. «Провел меня? То есть он нарочно прокололся, чтобы заманить нас? Ну-ну. Вот он умник, конечно. Нет, это без сарказма. Провести такой умный тонкий ход дорогого стоит. Все же в нем чувствовалась не только физическая сила, но и большой интеллект. Однако у меня есть свой чит-код в виде лоры. «Признаю, подловил», — улыбнулся я. «Дай угадаю». «Сейчас ты заблокируешь все пути к отступлению и выпустишь всех монстров разом?» «Умный мальчик!» — похлопал ладоши Фудзюара. «Жаль, что в этот раз с тобой не было Кицуни. Моей дочке он очень понравился». «А не страшно ходить на задания вместе с ней?» — спросил я. «Нет, что ты, Михаил. Я же все продумываю наперед». «Забавно, но я тоже. Хотя были и моменты, которые мы с Лорой не могли просчитать. Например, эту самую арену». «Где Виолетта?» — спросил я. «Раз уж все равно мы в ловушке, почему бы и не сказать?» «Зачем?» — удивился японец. «Вы же еще не мертвы. Так что всегда есть вероятность того, что вы можете выбраться». «Эх, жаль». А я думал, что ты один из тех злодеев, которые рассказывают все планы перед финальной битвой», — пожал я плечами. «Что?» — удивился Фудзивара-сан. «О, Михаил, прости. Мы неправильно друг друга поняли. Я не злодей». Я простой отец, которому надо кормить ребенка. Просто так уж вышло, что именно этот вид деятельности получается у меня лучше всего. Не думаю, что у меня есть мотивы. Их нет. Просто за это хорошо платят. Я заплачу тебе в десять раз больше, если скажешь, где Виолетта?» встрял у разговор Антон. «Прости, Есенин Антон, но я профессионал, и у меня есть своя гордость», — помотал он головой. «Кто бы со мной стал работать, если бы меня можно было перекупить. Верно? Никто. Моя репутация крепка, так что, простите, вынужден отказать». «Значит, ты не скажешь, где Виолетта?» — снова спросил я. «Нет, Михаил, не скажу». Он посмотрел в телефон, а потом на часы. «Ах да, я на всякий случай перестраховался». Он отсалютовал нам и нажал на кнопку. Полу стен открылись люки. ми на специальных платформах. К нам подняли клетки с монстрами. «Даже если вы всех их перебьете», — сообщил Фудзивара, — «то я уже буду достаточно далеко. И да, Михаил, я знаю про твоего питомца, который следил за мной. Боюсь тебя огорчить. Эти твари высасывают энергию, так что у тебя ее просто не хватит, чтобы отследить меня». «Это ты ловко придумал, Фудзивара». «Но спасибо, что предупредил», — ответил я ему поклон. Хоть я и веду себя расслабленно, но Лора уже рассчитала, что ей хоть и хватит энергии, чтобы открыть дверь. Но если они будут нас преследовать, то реально могут высосать много сил. Конечно, не все, но риск того, что японец убежит далеко, был велик. «Прощайте, господа. Мы больше не увидимся». Напоследок Фудзивара отправил какой-то СМС и скрылся. «Ну что, наконец, серьезный противник?» — сказал Антон, — готовя меч к бою. Это были лернейские красные вараны. Монстры, встречающиеся в метеоритах, крайне редко. Но они достаточно сильны, так что обитают ближе к центру дикой зоны. Если такая кучка нападет, то придется не сладко. Они высасывают всю энергию, просто находясь с тобой рядом. А все мы знаем, что случается, когда происходит энергетическое истощение. Эти твари были крепкими, потому что любили выматывать жертву, принимая на себя удары. Но также у них имелись острые когти, клыки и мощный хвост, на кончике которого костяной нарост в виде молота. Но, как говорится, беда не приходит одна. Деталька болванчика, которая была в апартаментах, сообщила, что Свете пришло СМС с требованием прийти одной, иначе ее подруга вернется по частям. И сейчас Света направлялась куда-то в сторону берега. В странный маршрут. Цепи, которые держали наших противников, автоматически отсоединились, и десяток тварей, учуяв энергию, начали нас окружать. «Ты для них самый лакомый кусочек», — предупредила Лора. «Как и для меня». «Неуместно, но шутка засчитана», — подбегая к воротам, сказал я. «Откроешь?» «Да», — ответила она и принялась за работу. «Блин, они изрядно жрут энергии. Может, отозвать одну из деталей?» «Нет, они нам нужны обе». Антон и Женя стояли рядом и пока не нападали. «Они будут нас преследовать!» — сказал Антон. И как бы мне не хотелось, но было всего два варианта. Это сражаться всем вместе, но даже так быстро бы мы с ними не справились. Лора показала примерное время битвы и состояние запаса энергии. Мы бы быстрее отозвали болванчика и потеряли и Свету, и фудивару. Второй вариант был хуже. Намного. «Получилось!» — воскликнула Лора и двери поползли вверх. «Проход открыт. Вот только обратно она не закроется». Мы увидели длинный тоннель без ответвлений, в конце которого была лестница. «Свободная», — сказал Фанеров, грациозно махая нам ладошкой. «В смысле?» — удивились мы с Антоном. «Я их задержу, а вы бегите за этим китайцем». «Для начала он японец», — сказал я. «И мы тебя не оставим». «Кузнецов?» Фанеров был серьезен, что даже для меня стало неожиданностью. Если мы будем биться втроем, то ты упустишь японца. Если убежим все, то эти монстры успеют высосать из нас всю энергию, и мы также потеряем цель. Он прав, кивнул Антон. Я тоже останусь. Так шансов больше. Ты че, не нахренел? Фыркнул Женя. Впереди могут быть еще ловушки, да и Виолетта то ждет явно не Мишу на белом коне. Все, валите. Он пустил по мячу энергию, бедним прыжком, преодолев несколько метров, садил клинок в голову у варана оказалось что он неплохо справляется вы свалите уже наконец это моя минута славы пришлось довериться ему и оставить сражаться одного